Но ты заблуждаешься, и считаешь, что вера не нуждается в интеллектуальной поддержке. И ели кусал губу. Если не находится хороших аргументов, почти наверняка верование ошибочно, сказал Симон. Истинная вера всегда предоставляет собственные доказательства. Причём эти доказательства будут именно такими, какие требуются. Времена и обстоятельства изменились с тех пор, как были написаны книги, так изменились и требования. Ты оказываешь своей вере плохую услугу, снабжая её доказательствами, которые в наши дни могут показаться фальшивыми. Его рассуждения усложнились, но Эли внимательно слушал. Говоря простым языком, сказал Симон: То, что было хорошо для наших отцов, недостаточно хорошо для нас. Если мы хотим сохранить веру наших отцов, нам нужно найти для неё новую интерпретацию, которая бы соответствовала нашему мышлению. Новую интерпретацию? Или взвешивал слово, какую новую интерпретацию? Симон пожал плечами. Он не знал. Вопрос был исключительно теоретическим и не стоил дальнейших раздумий. Он попытался переключиться на что-нибудь другое, но понял, что Эли напряжённо смотрит на него, словно пытаясь проникнуть в скрытые значения слов. Вы сами сказал Эли, воспитывались в нашей вере. Да. Я ещё её недостаточный, но вы говорили о нас. Нам нужно найти новую интерпретацию. Я говорил риторически, правда? Сказал ли? Это не было похоже на вопрос. Он смотрел на пол, как будто там было что-то написано. Вы можете найти новую интерпретацию? Неожиданно спросил он. Семён начал улыбаться, но улыбка застыла на его лице, когда он увидел в глазах юноши ту же напряжённость. Это не просто, сказал он. Поговорим об этом позже, если хочешь. Илли кивнул, непонятно почему, но уклончивость Симона его обрадовала. Во время последовавшей за этим паузы Морфей вышел из состояния оцепенения. Если есть только один бог, сказал он, тогда император не может быть богом, так? "Ты ведь не веришь в эту чушь?" спросил с издёвкой Эли. Морфей обиделся. "Иногда с политической точки зрения лучше не копать глубоко", тихо сказал Симон. "В конце концов, какой будет вред, если жжечь немного фимиама? Может быть, мы и все боги?" как это спросил ошеломлённый Морфей. "Просто пришло в голову", сказал Симон. Проснулся, отрозил. Люди называют вас богом, правда? спросил он зевая. Симон засмеялся. Как только люди меня не называют. Он понял, что не ждут продолжения, но ничего не сказал. Ну, я хотел сказать, вы, пробормотал Марфей. Это было смешно, но трогательно. Эли снова напряжённо смотрел на него. Было неясно, что скрывалось в его тёмных серьёзных глазах. "Послушайте", начал Симон и остановился. "Всё это было слишком сложно, и он не хотел об этом говорить. Однако было бы забавно переадресовать вопрос им самим. Кто я, по вашему мнению?" спросил он. Наступило молчание, которое длилось целую вечность. Прервал его, конечно, Эли. Симон давно привык к сюрпризам своего юного угрюмого ученика, но его ответ поверг его в шок. "Я думаю, вы Таэп", сказал Эли. "Огонь остывает, становится воздухом. Воздух остывает, становится водой". Вода остывает и затвердевает, становится землёй. Это известно. Теоретически возможно превращать одну стихию в другую и создавать новое твёрдое вещество.